неизменно шокировала собеседника, а разговор с Рэтом вызывал у нее такое облегчение и успокоение, какое ощущаешь, когда, протанцевав целый вечер в узких туфлях, надеваешь удобные домашние шлепанцы. «Неужели вы не получили денег для уплаты налога? Только не говорите мне, что нужда все еще стучится в ворота тары». Голос его при этом изменился,